Глава 3. По прошествии нескольких дней к Алексею Ворончихину подошел в университете комсоркурса Вадим Баринов. — Лёша, тебя в комитете комсомола ждут. — Прямо сейчас зайди. Парень какой-то вроде из отдела кадров. — Неужели мент Мурашкин в университете лего тиснул? Пролетела скверная догадка. — Разумаев Владислав Сергеевич. Алексею протянул руку улыбчивый. Крепко сбитый и хорошо подстриженный молодой человек. Он был во всём ладен, подобран, от него не приторно пахла деколоном, на нём в лету и сидел тёмный костюм. Изнутри он даже немного светился, не самодовольством, но гордой самодостаточностью, несмотря на молодые годы. — Мне бы с вами потолковать, Алексей Васильевич. пойдём на воздух, перекурим. Он как приманку достал из кармана пачку мальбора и серебристую зажигалку-зиппер. зипер Я из Комитета государственной безопасности, — добавил он мимоходом уже в коридоре, чтобы чужие уши не услыхали. Холодок страха прохватил Алексея будто сквозняком. Уже через пять минут, Разуваев, голос у него был негромкий, доверительный, из полной доброжелательности, разглашал Алексею на скамейке в сквере государственные тайны. — Милиция действует грубо. Что с них возьмешь, менты? Они могут пошакалить, выпить на службе стакан водки, принятые нормы. Наш комитет таких вольностей не допускает. От милиции мы вас оградим, Алексей Васильевич. Разглядывать свой плейбой сколько угодно. но у меня к вам одна просьба, конфиденциальная. Нас, Алексей Васильевич, интересует ваш знакомый, Осип Нович Данилькин. Тут такой ракурс, понимаете ли, — Разуваев принизил голос, хотя и так говорил в полтона. Осип Данилкин дважды бывал за границей, в странах, в Югославии и Чехословакии. В последней поездке в Прагу он познакомился с переводчиком из Западной Германии, неким Куртом Хоффманом. Учтите сразу, Алексей Васильевич, на будущее. Все западные переводчики завербованы спецслужбами США или Англии. Вы чинем ли за границей? — Это правимо. У нас сейчас формируется молодежная группа болельщиков в Данию на чемпионат мира по плаванию. Мы вас включим. Да закуривайте еще, закуривайте, не стесняйтесь. Розоваев ловко крутил колесико зиппера. Так вот, в поездке Осип Данилкин несколько раз сидел в баре с этим переводчиком. Нет, — Нет-нет, Алексей Васильевич, вы не беспокойтесь. Данилкин, конечно, не шпион, но узнать о его дружке нам очень нужно. — Поговорите с Осипом. — Ненавязчиво, скорее, что собирается даже в Прагу, есть возможность поехать от спутника. Пусть он вас просветит, расскажет, куда сходить, где и что купить. Возможно, предложит вам передать какую-нибудь посылку для своего западного дружка. Давайте встретимся через недельку. В гостинице центральная. Вы ведь любите гулять по центру. Разумеется, про Данию и про Испнаумович никому говорить не следует, — улыбнулся взывая И тут же собрался, заговорил серьезный и мужественно. Вот возьмите в подарок эту зажигалку, символ. Если вам, Алексей Васильевич, будет очень тяжело и захочется выдать тайну, зажмите ее в кулак и никому ни слова. Прохладная в зажигалка знаменитой фирмы перешла из твердой руки, разувая его в расстеленный пальцы Алексея Ворончихина. В присутствии других людей или по телефону общается он как с другом. Зовите Владом, не бойтесь хлопнуть по плечу, считайте научным сотрудником закрытого института. Алексей воспринимал Розуваева как человека, посвященного злокозные мировые таинства, шпионские хитросплетения, которые для обывателя за семью печатями. Но когда Розуваев ушел... Алексей с ужасом понял, что и сам стал причастен к агентурным спецслужбовским секретам. Он даже стал оглядываться по сторонам, присматриваться к прохожим, словно только что имел явку с резидентом. Память, словно гигантский муравейник с тысячами кладовых, куда спрятаны миллионы впечатлений, память сейчас вытащила на свет все встречи с Осипом Данилкиным. Все до мельчайших подробностей его форцовские пристрастия его анекдоты про Брежнева его нескрываемую зависть перед забугорными автомобилями и западным житьем. Память вытащила все то, чего никогда не всплыло бы в мозгу, не появивись комитетчик Розулаев. Алексей на собственной шкуре прочувствовал магии букв КГБ. Гостиница центральная находилась в самой гуще. на московском Бродвее, улице Горького. Однако вход в нее был неприметен. Алексей, никем не увлеченный в условленный конспиративный час, подошел к стойке администратора. Улучив момент, когда в холле не было никого из постояльцев, лишь старый швейцар в Ливреи, он с оглядкой спросил администратору, «Мне нужно в номер 224». «Пожалуйста». На второй этаж, вправо по коридору, она ответила с готовностью, вот все знала. и с полным спокойствием, будто закаленный агент. — Неужели это намазанная корова в буклях и золотыми финтифлюшками на шее связана с ГБ? — спросил себя Алексей, направляясь к лестнице. Вопрос оставил без ответа. В номере его радушно встретил Разуваев, предложил Боржоми импортный табак. — Что там у нас, Осип Наумыч? Как поживает? — Лишь после долгого предисловия, после рассуждения об отдыхе в Крыму обратился по теме Зуваев. Про Чехословакию он сказал, лажа, там нечего ловить, только пиво вкусное. Сказал, если поедешь, возьми советских денег, там меняют по большому курсу. Провезешь в конверте, в копирке. Так не видно, если проверить на просвет. Очень-очень хорошо. Про переводчика Курта этого ничего не сказал. Я не давил. Правильно, Алексей Васильевич. Признается еще. Потом Розуваев утащил разговор в сторону, говорил про учебу в университете, изредка спрашивал о преподавателях, наконец возвратился к Осипу. Нажимать на Данилкина не будем. Все идет по плану. Сейчас нам надо выйти на Алло Мараховскую. Она, как учится на третьем курсе, ходит в поэтическую студию, очень любит стихи диссидентов. Собирается в ГДР. Вы видели ее, Алексей Васильевич? Да, Симпатичная такая ходит вся в фирме. Не просто симпатичная. Красавица, я бы сказал. Вы подумайте, как поближе с ней познакомиться. Розуваев усмехнулся и немного покраснел. С такой алчкой поухлёствовать нигдег, ведь любите черненьких, Алексей Васильевич. Я всяких люблю, подозрительно отозвался Алексей. Откуда вам известно про черненьких? Комсорг Вадим Баринов на вас работает. Про Баринова я ничего не знаю. Мы, Алексей Васильевич, организация очень солидная, с особыми мерами предосторожности. Кто с кем встречается, сотрудники комитета не знают, только высшее руководство. Да и то, им не нужно знать все. Возможно, Ваш Баринов и дружит с кем-то из наших сотрудников, но мне об этом неизвестно. Точно так же никто, кроме моего руководства, не знает о наших посиделках. Таковы законы секретных служб. Разуваев усмехнулся, хлопнул Алексея по колену, дружески. Ровни-ровни. В черненьких все-таки больше темперамента. Следующую явочную встречу Розуаев устроил Алексею на окраине Москвы, в Раменках, в обычном блочном доме, в обычной квартире, обставленной заметной расчетливостью и холодком. Жилье холостяка. Розуаев поджидал Алексея не один. «Хочу вам, Алексей Васильевич, представить свое руководство». Рад познакомиться, подполковник Олик. Перед Алексеем стоял человек в гражданском, обыкновенный даже непримечательный. Стеть такого на улице не заметишь, как у стакации. Но здесь в лице этого человека угадывалась работа мысли. Глаза иногда вспыхивали блеском отваги, жесты рук были решительны. Начальник резину не тянул. Без прологов заговорил сразу в дело, взял быка за Ваша поездка в Данию уже готовится. Надо быстро оформить загранпаспорт. Какие у вас, Алексей, отношения с плаванием? Знаете спортсменов, комментаторов, читает советский спорт? Время от времени Алексей шла кругом голова. В слове «Дании» крылся неимоверный искус, исполнение желаний, но вместе с тем подвох и обманка. Этой квартирой можете пользоваться с Аллой для уединения. В общежитии, понятно, неудобно. Хозяин в длительной командировке за границей. Но с Мараховской ухо в вострова у нее. Отец подавал прошение на выезд в Израиль. Им отказали. Данилкина продолжайте трясти. Случайно проговорить, что поедете не в Прагу, а болельщиков в Данию. Понаблюдайте его реакцию. Любые неувязки обсуждайте с Розуваевым. Любой шаг должен быть проработан досконально. Кулик достал из черного портфеля, который Алексей почему-то сразу при входе бросился в глаза, хотя портфель был обыкновенен чистой листы бумаги. — Мы, Алексей Васильевич, обязаны соблюдать некоторые формальности. Служба, долг, порядок. Голос у Кулика был требовательный. завораживающие, словно перед началом какой-то важной боевой операции, которая решала судьба страны. Он диктовал Алексею, словно ординарцу или стенографистке. Пишите. Я такой-то, такой-то, обязуюсь хранить в тайне факт сотрудничества с органами государственной безопасности. Дальше пишите. Мой псевдоним. Кулик перебил себя вопросом. Как зовут вашего деда? Алексей похолодел. Его дед Семен Кузьмич тянул срок по пятьдесят восьмой, как враг народа. Филипп Васильевич звали деда, который погиб на фронте. Так пишите, Филиппов. Так лучше, не забудьте. Теперь по Данилкину пишите. Источник сообщает, что Осип Наумович Данилкин рекомендовал мне во время поездки за границу. обернуть советские деньги копировальной бумагой, чтобы при случае досмотра их не высветили на таможенном пункте. Число и подпись. Филиппов. От Кулика из-под его гипнотической неволи Алексей вырвался лишь у себя дома, в общежитии, запишись в комнате один. Только сейчас на вождении гипноз Кулика рассеялись, только сейчас он почуял во всем аромате минувшей встречи И резкий запах дерьма, в который ступил, в котором заляпался, от которого не отмыться. Осип, Алла, Дани, Филиппов, что завтра? Кто он теперь? Сотрудник комитета госбезопасности, сексот, стукач, предатель. Как же его ловко подвесили. Голая задница заморской биксы, и хоп, он в капкане у КГБ. Он вот так кролик писал под диктовку Кулика, а главное, писал все по правде. Факт сотрудничества с органами был? Хоть был. Копирка для обертывания денег в разговоре с Осипом фигурировала? Да. И тут Алексей божгло стыдом. Филиппов. Вот память убитого на войне деда чем-то осквернил. Да знает ли подполковник Кулик, этот клей, что другой дед был репрессирован. но про мать они обязаны знать, что она в тюрьме. Может, это для них тоже плюс? Вопросы и укоры само себе рождались, и в Вся комната, все общежитие, весь университетский городок, весь город Москва только и жили этими обжигающими посылами. Угораздило же. Всю ночь Алексей не спал. Хотел, но не мог уснуть. Он вспоминал студенческие встречи. Разговоры. Откуда ГБшник-Розуваев знает про его пристрастие к чернике. Кто-то из группы доносит. Обо всех. И про все. У Лубянки есть на всех досье. Повсюду мерещились скрытые сотрудники спецслужб, стукачи, провокаторы. Даже в туалете, встретив ночью соседа по этажу, Алексею показалось, что сосед что-то про него знает, о чем догадывается, и уж немного презирает за сотрудничество с душителями свободы. Утром в болезненно возбужденном состоянии, с утвердившейся за ночь мыслью «воткните себе в задницу вашу Данию», Алексей позвонил из уличного телефона автомата Розуваеву, говорил решительно, без конспирации. — Владислав Сергеевич, у меня изменились обстоятельства. Я хочу приехать к вам на Лубянку, чтобы официально подать заявление. Буду ровно в двенадцать. — положил трубку. Розуваев встретил его у парадного подъезда главного ведомственного здания на площади Дзержинского. Поздоровался сухо, был напряженный, бледен. Сейчас он не источал уверенности и самодостаточность. Накачанный, крепкий, он держался стройно, но бледность на лице выдавала взбучку от начальства, и переболок в душе не склеилось. — Зачем вы пришли на Лубянку? — Есть местное управление. Я хочу подать заявление. — прямо, — сказал Алексей. Пойдемте из-за вас, кулик, вынужден уйти из совещания. В легендарном доме на Лубянке, в мистическом и угрозливом коридоре, за стильным ковровой дорожкой, на бесшумности хода, какой-то гробовой тишины, храбростью Алексей поубавился. Разуваев сопровождал его в молчании. В кабинете с пустым письменным столом, на котором только пепельница, низкими стульями, сейфом и портретом Дзержинского, Их с раздражением, даже с гневом, встретил пополковник Кулик. Нынче он был в форме. Здесь Алексей не смог сделать официальных, приготовленных, отточенных на зубок за ночь заявлений. Он сказал однозначно и просто. — Я не хочу сотрудничать с КГБ. — Детский лепит, Ворончейкин! — воспрял возмущением Кулик, пристукнул кулаком по стулу. — Вы ж не какой-то мозгляк из еврейской семейки диссидентов! нет пенец Умный парень из простой советской семьи, который пробился в университет. Вы есть опора страны. Не надо думать про нас глупости. Советская власть сильна, как никогда. Сталинские чистки кончились. Старых врагов давным-давно нету. Никому в голову не придет хватать наган и ехать в черном ранке за невиновными. кулик обошел стол сбавил громкости пыл речи тысячи честных людей мечтают о сотрудничестве с нами ученые писатели артисты музыканты вся интеллигенция охотно с нами работает честная советская интеллигенция мы перед ней тоже не остаемся в долгу враги ворончихин у нас есть только они теперь Изворотливые стали хитрее они в лобовую атаку не идут кулик Посмотрел на наручные часы и, вероятно, штат прикинул. — Мы вас просим, заметьте, Алексей Васильевич, просим, выполнить элементарный гражданский долг. Вы же разумный человек. Дела о порнографии можно открыть заново. Путь в камеру номер семь для вас не заказан. Я не собираюсь вас пугать. Хочу вычихнуть. — Мы идем вам навстречу. Кулик подошел к Алексею и протянул руку для рукопожатия. — Это минутные малодушие. Не глупите! Он направился к двери, видать, куда-то, поторапливаясь, на ходу бросил Розуваеву. — Продолжайте работать с товарищем! Самым коварным в реплике звучало слово «товарищ». — Верните мои бумаги, Владислав Сергеевич, приятельским тоном, раскаянно просил Алексей. — Это невозможно! — казалось, с участием вздохнул Розуваев. Ваши бумаги зарегистрированы, являются секретными документами. но может быть, спокойны. Их никто никогда не будет читать, кроме... Я уже объяснял. Ваше смятение, Алексей Васильевич, мне понятно. Оно совершенно естественно. Человек опасается всего нового. Тем более, когда кажется, что здесь шпионское, нечистое. Откуда? Кулик узнал про камеру номер семь. Вдруг вспухотился Алексей. В комитете любая операция прорабатывается тщательным образом. Значит, Мурашкин, следует тут тук тоже ваш? Розуваев усмехнулся. В нем опять что-то засветилось, изнутри самодостаточное и уверенная. Вся страна наша. Через минуту-другую Розуваев обычным негромким голосом подсказывал Алексею, как надежнее подружиться с Аллой Мараховской. О чем с ней не говорить, какие струны затронуть. Вам можно позавидовать, Алексей Васильевич, такая красавица, как Алла Мураховская. У вас, надеюсь, получится. Алексей Ворончихин поддакивал.